За 10 дней Морчак из одного из руководителей антисоветской правотрадскиской организации превратился в активного участника террористической организации. Характерно, что Морчак был депутатом Верховного совета СССР, то есть членом парламента советского государства. Но в протоколах допроса и в других официальных документах данных об этом нет. Почему, если это указать, то надо ставить вопрос перед Верховным советом СССР или перед его президиумом об их согласии на привлечение морчака к уголовной ответственности. С этой формальностью считаться не стали. Первый раз, судя по делу, Морчак был допрошен лишь 16 июля, то есть через 26 дней после ареста и через 16 дней после вынесения постановления о предъявлении обвинения. До этого его принуждали к даче показаний, желаемых для следствия, но протоколов не составляли. Об этом свидетельствует начало первого официального допроса, начинающегося словами следователя: На ряде допросов вы упорно отрицаете обвинение в антисоветской деятельности. О том, как проводилось следствие в 1938 году по данному делу, удалось собрать некоторые доказательства в 1955-56 годах при работе по реабилитации осуждённых по нему лиц было установлено, что 28 июля 1938 года проводилась длительная очная ставка Марчека Мелько. Оба они были сломлены пытками и признались в кавычках в антисоветской деятельности. А за 2 дня до этого У Мельку была очная ставка с Середенко, заместителем заведующего отделом науки ЦК Коммунистической партии Украины, который тоже был арестован и осуждён к 10 годам заключения за участие в контрреволюционной организации. Но Середенко повезло. В 1939 году началось затухание репрессий. Его приговор отменили. Дело возвратили на доследование, а затем прекратили. В 1956 году Середенко был допрошен военным прокурором при пересмотре дела Мелько. Вот что он показал на допросе 27 декабря. Следователи НКВД фабриковали провокационно выдуманное дело о молодой генерации и длительными пытками требовали подписания сфабрикованных ими фальшивок. Из протокола моей очной ставки с Милько видно, что я полностью отрицал вымыслы следователей, которые Милько подтвердил по заранее составленному следователями хайет и казиным вопроснику. На очную ставку со мной Мелько привели окровавленного и зверски избитого. После окончания очной ставки Мелько, видя моё сопротивление следователям, заплакал и сказал: "Миша, спасибо тебе за стойкость, может быть, ты нас невинных спасёшь? Прости, что я не выдержал. У меня всё отбито и мне уже все равно. Его немедленно какие-то люди сразу же увели, а меня Хаэт и Казин с помощью двух помощников начали избивать за отказ подписывать то, что они написали от моего имени. Любопытны показания Вольской. В 1934-м, В 1937 годах она училась в Киеве на историческом факультете Института Красной Профессуры вместе с Мелько. После окончания учебы она была направлена на работу старшим научным сотрудником в Институт истории партии при ЦК КПБУ. В мае 1938 года она была арестована. В 1956 году на допросе в военной прокуратуре она рассказала: "У меня были две очные ставки с Мелько. Следователь Казин не давал ни мне, ни Мелько давать показания по существу, а лишь требовал отвечать на любой вопрос да или нет".